Стало слышно, как тикают настенные часы на батарейках. «Перестань», — сказал Тишкин. «Все хорошо. Да что хорошего?» Ночь была волшебной, но уже утром все кончится. А через три дня Тишкин уедет и канет с концами. Он светится талантом, но не для нее. И его нежность, и техника секса тоже не для нее. Что же останется? Вон какая ты красивая и молодая, У тебя все впереди, — искренне заверил Тишкин. Ну да. Когда мне было пятнадцать, все было впереди. А сейчас двадцать пять тоже впереди. Потом стукнет пятьдесят, молодая старуха. И что впереди? Старость и смерть? Чем так жить, лучше не жить вообще. Дура, — Тишкин обнял ее. Алина угнездила голову на его груди. Они заснули, как будто провалились в черный колодец. Проснулись к обеду. Часы на стене показывали половину второго. «Меня убьют», — спокойно сказала Алина. Отправилась в ванную. Оттуда вышла собранная, деловая, чужая. Быстро оделась, накрасила глаза. Было невозможно себе представить, что это она всю ночь обнимала Тишкина и принадлежала ему без остатка. Алина стояла храбрая и независимая, как оловянный солдатик. И не принадлежала никому. Тишкин получил главный приз фестиваля, жюри проголосовало единогласно, критики отметили свежий взгляд, новый киноязык и еще что-то в этом же духе. Тишкин стоял на сцене и искал глазами Алину, но она исчезла, где-то бегала. Участники фестиваля приезжали и уезжали в разные сроки. Надо было кого-то отправлять, кого-то встречать. Тишкин стоял на сцене торжественный и принаряженный и действительно светился от волнения. Несмотря на то, что фестиваль был маленький и не престижный, страсти кипели настоящие. Матёра и режиссёр Овечкин, которому прочили главный приз, иначе бы он не поехал, сидел с каменным лицом. Он пролетел, и, как полагал, несправедливо получалось, что победила молодость. Пришли другие времена, взошли другие имена, и вот это было самое обидное. Овечкину было 52, Тишкину 27 объективная реальность. Дело, конечно, не в возрасте, а в мире таланта и в возрасте. Когда-то, четверть века назад, он также ярко ворвался в кино, и критики талдычили новый взгляд, глоток свежего воздуха. Но это было 25 лет назад. У Овечкина было прошлое, а у Тишкина – настоящее и будущее. Было понятно, что фестиваль окончится, все разъедутся и забудут на другой день. И то, что сейчас кажется жизненно важным, превратится в сизый дым. Миг победы это только миг. Но и миг это тоже вечность. Тишкин стоял на сцене и был счастлив без дураков. Ему ещё рассказали: "Плыви". И он поплывёт. Он будет плыть, не щадя сил. В него поверили критики, коллеги, профессионалы. Значит, и он обязан верить в себя. Это его первый первый приз. А впереди другие фестивали, в том числе в Канны. Венеция, Берлин, и он будет стоять в чёрно-белом, прижимая к груди Оскара Льва золотую розу. После закрытия Тишкин позвонил домой, сообщил о победе. Жена поднесла трубку дочери, и дочка в эту трубку подышала. Её дыхание пролилось на сердце Тишкина, как сладкая музыка. Он ничего не мог сказать и только беспомощно улыбался. Прошло 4 года. Перестройка длилась и уткнулась в дефолт.